«Надувной крокодил в московском небе». Митя и Дымовята вскочили к крокодилу на спину. Аня немного посомневалась, но не удержалась от соблазна и тоже взобралась на крокодила. И они взмыли в предвечернее московское небо. Крокодил чувствовал себя в воздухе, как в родной стихии. Лететь на нем было необыкновенно приятно, хотя и немножечко страшно. Удержаться на его скользкой резиновой спине оказалось совсем непросто. Митя и Аня крепко сжимали коленями крокодильей бока и со страхом и любопытством поглядывали вниз. Сверху город казался картонным макетом, с домами крошечными и какими-то ненастоящими. Прямо под брюхом парящего крокодила пестрел темирязевский лес, все еще не поддающийся осени. И маленьким голубеньким пятышком искрилось в лучах загодящего солнца озеро в парке «Дубки». Управлять крокодилом оказалось на редкость легко. Нужно было только повернуть его голову туда, куда хотелось лететь. Вреднючка обнаружила талант прирожденного пилота и через несколько минут управляла крокодилом с такой уверенностью, будто занималась этим всю жизнь. Крокодил сделал круг и пошел на посадку. Возле своего подъезда друзья заметили дворника Михеева, воюющего с осенней листвой. «Давайте его напугаем!» Бреднючка резко затормозила, дернув крокодила за морду. Земля стремительно приблизилась, и крокодил пронесся всего в нескольких сантиметров над головой дворника. Михеев оторвал взгляд от асфальта и увидел крокодила, набиравшего высоту. Но вместо того, чтобы испугаться, он захихикал и почесал ручкой метлы красный нос. «Каждый день что-нибудь новенькое. На той неделе чертики!» «Разовчера розовые салоники а теперь еще и крокодильчики!» Бреднючка направила крокодила к школе, в которой учились Митя и Аня. «Можете гордиться!» — сказала она. «Вы первые в мире дети, которые могут посмотреть на свою школу с высоты крокодилевого полета!» Бреднючка спикировала к одному из школьных окон, и крокодил завис перед ним в воздухе, как вертолет. Митя и Аня заглянули в щелку между неплотно задернутыми шторами. Они увидели учительницу, Ирину Максимовну, проверяющую диктанты. Она исправляла ошибки красной ручкой, а потом выставляла отметки. «Ух ты! Это твоя учительница? Нужно с ней подраться!» — шепнул хлопотон и постучал кулачком в стекло. Ирина Максимовна услышала стук и подняла глаза. Вреднючка резко вела корабль вверх, где Ирина Максимовна не могла их увидеть. Через некоторое время, когда учительница вернулась к тетрадкам, шелуны опять постучали в окошко. «Ку-ку, мы здесь!» Ирина Максимовна подскочила, как ужаленная, и отдернула занавески. «Эй, кто там балуется?» Голос у учительницы был растерян, и все-таки что ни говори четвертый этаж. «У кого могло хватить роста дотянуться до окна?» Митя, Аня и Домовята, взмыв над школой, подталкивали друг друга локтями и хохотали. Они давно так не забавлялись. Несколько минут Ирина Максимовна прокараулила у окна. Стук не повторялся. «Значит, показалось», — подумала учительница. Но едва она отвернулась, как в стекло опять постучали. «Ага, я поняла. Они стучат из соседнего класса длинной палкой. Ну, я их поймаю». Учительница выбежала в коридор, а шелуны верхом на крокодиле влетели в открытое окно. «Бреднючка, что ты делаешь?» — испугались Митя и Аня. Они и представить боялись, что будет, если их застукают в классе, да еще и с крокодилом. Бреднючка схватила красную ручку и принялась проверять тетрадки с диктантами. «Молодец! Пять!» или «Очень плохо! Два!» — писала она в тетрадках. Других отметок она не ставила. Тем временем хлопотун вывел на доске печатными буквами «Здесь все были инопланетяне! Ку-ку!» В коридоре раздались шаги. Друзья вскочили на летающего крокодила и выскользнули в окно. Тут произошло еще одно небольшое событие, о котором нужно сказать хотя бы несколько слов. Когда друзья вылетали из окна класса, мимо школы проходили два психиатра. Рябликов, высокий и худощавый, и Зябликов, маленький, подвижный в очках. Психиатры говорили на разные ученые темы, в том числе о галлюцинациях. Оба сходились на том, что чудес не бывает, а если чудо и происходит, то это не что иное, как галлюцинация. «Если человеку мерещится всякая чушь, значит, он болен, и его нужно лечить», — говорил Зябликов. «Согласен с вами, коллега. Думаю написать об этом статью», — отвечал Рябликов. Тут психиатры случайно подняли глаза и увидели зеленое брюхо крокодила, летящего над ними. «Вы что-нибудь видите, коллега?» — небрежно спросил Зябликов. «Нет, ничего», — также небрежно отвечал ему Рябликов. «А почему вы спросили?» «Да, так просто». Психиатры таинственно улыбнулись друг другу и пошли дальше. Тем временем путешественники уже парили высоко-высоко, Вся осенняя Москва раскинулась перед ними, как на ладони. Вон Красная площадь, золотые купола церквей, а вот Садовое кольцо, а вот и их Тимирязевский парк, который сверху казался просто крошечным. — Держитесь! — вреднючка пришпорила крокодила, и он резко взмыл вверх. Друзья едва успели уцепиться за его резиновые бока. — Ага-га-га! — восторженно воскликнула вреднючка. — Ага! хорошо так как?» «Хорошо-то хорошо, но слишком высоко». Пузатик сидел на крокодиле бледный с закрытыми глазами, потому что боялся высоты. Неожиданно раздался звук выходящего с шипением воздуха. Крокодил стал сдуваться, и пропеллер заработал с перебоями. В заднем кармане у хлопотуна лежал небольшой гвоздик. Он-то и проткнул резинового крокодила. «Мы сейчас глаза разобьемся!» — запищал пузатик. Земля приближалась. Крокодил сдувался и съеживался. Его резиновая спина обмякла и норовила согнуться пополам. Еще немного, и от путешественников осталось бы только мокрое пятно на асфальте. «Хлопотун, заткни отверстие пальцем!» — скомандовала вреднючка и резко дернула морду крокодила вверх. И произошло чудо. Уже у самой земли крокодил кое-как выровнялся. «Уф!» — облегченно вздохнули друзья. Еле-еле, цепляясь за верхушки деревьев, крокодил полетел в сторону Митиного двора. «Вреднючка, иди скорее. Не могу же я все время затыкать дырку пальцем?» — ворчал хлопотун. «Сами нават. Не будешь забивать карманы гвоздями!» — отвечала вреднючка. Наконец показался Митин балкон. Крокодил с трудом дотянул до него, перевалился через перила и моментально сдулся. На подоконнике друзья увидели Ворчуна. На полу валялись клочья разодранного альбома. Ворчун буквально кипел от раздражения. «Как вы могли! Я едва вас не потерял! И зачем, старый пень, колода трухлявая, я подарил вам этот дурацкий альбом?» Целых полчаса путешественникам пришлось выслушивать от Ворчуна массу малоприятных вещей. Но мало-помалу он успокоился. — Обещайте, что больше не будет никаких проказ, — потребовал он. — Честная вреднючкина дедушка, больше никаких шалостей! Внучка повисла на шее у Ворчуна. Сдержала ли она свое обещание, мы узнаем немного погодя.